Стояла она на подклете, окна малые, печь с трубой, иконы в небогатых басменных ризах, стол накрыт скатертью. В переднем углу сидел старик, а рядом с ним воин в куяке и в цветных сапогах. Волосы белокурые, примяты шлемом, острижены коротко. Старик встал навстречу сестре, поцеловался, сказал — Ну, угощай, гость чегость. Романка теперь человек нужный. Ехал я с Розамаста и не знал, как проехать. Время мутное. А Дмитрий Трофимович от Рубицкого до да Ивана Заруцкого люди посланы шубы собирать. Да чтоб те шубы были и не ветхи, и не малы, и с шубным ожирели. А где шубы взять? Снимать вместо шубы кожу с бедного человека что в Арзамасе слышно. В Арзамасе шум за русским дворянам дворцовые земли дал за службу, а мужики отделить себя не дали. Бой у них был. Мужики с пушками и воевода у них Романом зовут. Ты, Ромашка, не знаешь, что это у них за воровской воевода? Знаю, да не скажу. Так вот, дворяне в бою не устояли, а я мимо ехал Вижу, человек спрашивает князя Пожарского, потом Миноча спрашивает, а я Миноча знаю. Вот и проводил меня добрый человек. — Что слышно, не люб? — спросила старуха. — Вот меня спрашивают, гад ползучий — это знамение или так? — Говорят, знамение. Жил во Владимире человек нашего же художества мастер, мясник именем Бориска. А у него жена Милания. С Питера она с мужем и видит. Входит в светлых ризах к ней жена, поверх головы образ держит. Милании хочет мужа разбудить хоть и с образом, а может, грабит, да руки ослабли. А чудная жена глаголет: "Ми возбуждай детей и мужа, а поди к архимандриту" чтобы плакали все и молились, да будет тишина и благодетельные жития. А Миланита и говорит: "На поперёк. Мне-то они поверят". А светлая жена говорит: "Так вот будет на всех 3 дня жар и будет великое множество поползучего гада". И вот, дорогая моя сестра, несть не тишины, Не благодетельного жить я, а жары и гаду поползучего. Тяга-то великая, а впрочем, родная моя, ты мыло купи. Вот из Ветлужского уезда мыло пришло, 11 возов, купи косика 2, и поможет. Старуха налила из горшка щей, старик Захарий начал хлебать. Роман молчал. Старик посмотрел на него и опять сказал: Так ты романа воевода не знаешь? Ну, я тебе не допросчик. Перерублена вся земля в капусту. Батюшка грозный царь перекроил всю землю, перемешал с опричиной, и лежит земля, как новоскроенная некая риза. Купну же не сошвенно, а ли распадахуся от ветхости. Ты что сегодня по-книжному говоришь, брат? Нам иначе взять именно что? Кто в земской старосте в городе почитаю третий человек, от чьим благословением пошёл? Моим. Кто воспитал сироту? Я же. Не дорогое твоё было воспитание, сказал старух. Дорого не дорого, а благословение важно. Вот мужики без благословения воют. Лепунова боярены убили, за что, скажи? Наше дело такое, что мы не знаем. Убили его казаки в кругу. Кто говорит, что казаков Пан подговорил? Подложное письмо под руку его составил, до да казакам передал. А кто говорит, что погубили Лепунова бояре? Был он с ними горд. Даром убили воеводу, так говорят. Говорят, на нём вины нет. О тело его лежало перед приказной избой 3 дня. Псы рвали. Роман помолчал и добавил: